Глава 7. 1711 год. Сентябрь, 18 Москва, Охотск. «Значит, военностын!» — тихо и крайне недовольно произнес пётр прохаживаясь по просторному помещению. «Как она не вовремя!» «Война часто начинается не вовремя», – пожал плечами сын. Отец на него скосился, пожевал губами и заметил. «Это все твои дела. Лес в Сибирь, лес!» «Вот и спровоцировал!» «О чем?» «О бес их знает!» «Но смотри, торговля в кяхте им самим на руку. Из-за нее воевать они точно не стали бы, это же абсурд!» «Допустим...» «Дорога, что мы строим до Охотска, их тоже не должна волновать особо. Она проходит слишком далеко от их владений». «А джунгары?» – спросил Василий Голицын, занимавший в правительстве пост министра иностранных дел. «Тут да, тут мы продали им оружие». «Но так это что, повод разве для войны?» «Кто знает, что им сказали джунгары и как они сами все восприняли». Пожал он плечами. «А почему не стали вести переговоров? Это ведь на китайцев не похоже. Да, ими сейчас правят манжуры, установив, по сути, оккупационный режим. Как если бы поляки Россию захватили в годы смуты. Но все равно. Волей-неволей ханцы же должны на манжуров как-то влиять. Да и сами манжуры раньше не чурались переговоров. Правда, и не рвались их проводить... «Почему они до сих пор нам ничего не предъявили?» спросил у на царь. Судя по донесению, командующего Иркутским военным округом, глава его канцелярии был ими подкуплен. Вероятно, эту операцию они готовили давно, год так уж точно. Значит, переговоры начнутся, когда маньчжуры достигнут своих целей или окажутся в затруднительной ситуации. «И какими силами, интересно, они будут оперировать на нашем направлении?» — спросил Алексей. «Основа армии манжуров восемь знаменных полков», — медленно произнес Василий Голицын. «Каждый в пятнадцать тысяч строевых. Половина их стоит в столице, остальные размещены в 18 гарнизонах по всей стране». «И эти 4000 это какой-то такой гарнизон с частями усиления?» — спросил Алексей. «Вероятно», — кивнул Галицын. — «у них, кроме, собственно, маньчжуров, еще родичей чехалка на службе и ханцы, и их совокупно ничуть не меньше, и вся их армия оценивается не меньше, чем в 500 тысяч». «Боже!» — воскликнул Петр, представляя предстоящую тяжелую войну. Не все так страшно, как кажется. Алексей прав. Маньчжуры в своей стране выступают как оккупационные силы. Так что на полевые армии они больше ста тысяч вряд ли смогут выделить. А границы у них протяжные. Рискну предположить, что против нас они даже половины не сосредоточат. Почему? Логистика. Заголицыно ответил Алексей. Для войны с нами они перебросили 4000, очевидно, через Маньчжурию и провели вдоль Амура. И, вероятно, осуществляют их снабжение по реке силами флота. А вот севернее Читинского острога им приходится преодолевать бутылочное горлышко. Вдали от своих населенных владений организовывать большой караванный путь по неудобным землям – это испытание. Очень серьезное испытание. Из-за этого и торговля в кяхте плохо развивается, добавил голицын. Да и черт с ней! махнул рукой Петр Алексеевич. Там явно всё прахом пошло. Как война закончится, всё вернется на круги своя, — улыбнулся сын. Так вот, кяхта. Им больше четырехсот верст идти через пустыню и горную местность до неё а верблюдов у них не так много. Так что особенно не развернешься. Ни в торговле этой, ни в войне с нами. Из-за этого же достаточно слабые джунгары до сих пор держатся. Два-три полка маньчжуров, если бы смогли полным составом выйти, просто раздавили бы этих западных монголов в походе. Но логистика, она их сковывает по рукам и ногам. «И что ты предлагаешь?» спросил царь после небольшой паузы. «По-хорошему, территория между Удинском и четинским Острогом — единственный барьер между Россией и ЦИН. На этом рубеже очень легко и удобно держаться и обороняться малыми силами». «Ты что, хочешь отдать им Нерчинск?» — скинулся Василий Голицын. «Я?» — удивился Алексей. «Я обозначаю ситуацию». Раз уж так сложилось, что мы с ними начали воевать, то нам не только отбить Нерчинск надо, но и как-то порешать вопрос с границей. Так, чтобы удерживать те владения, было проще. Сейчас Нерчинск живет на поставках с большой земли. Это дорого и трудно. Нам нужна логистика и сельскохозяйственные угодья для хоть либо значимого населения в тех краях. Ты же сказал, там бутылочная горлышко хмуро произнес царь. «Мы можем там проложить чугунную дорогу и решить этот вопрос. В будущем они? Нет. Но все равно, чтобы там поставить хотя бы пару полков, такое решение не годится. Слишком много еды придется возить с той же Волги». «Ой!» — отмахнулся царь. «Давай это потом. У нас сейчас Иркутск под угрозой». «И нам нужно что-то с этим делать!» «Сколько, как ты думаешь, они смогут развернуть против нас по Дудинскому?» — спросил Алексею Голицына. «Десять тысяч максимума. Ну, пятнадцать. Хотя вряд ли. А на притоках Амура?» «Все зависит от ситуации. Пятьдесят тысяч?» «Не исключено, хотя маловероятно. Сто тысяч?» «Исключено». Покачал головой Голицын. «У них проблемы с джунгарами, и, как я слышал, кое-где еще. Всю свою полевую армию бросить против нас им весьма затруднительно. Тем более, что снабжать по тому плечу будет отдельной формой искусства. Нет, конечно, шансы столкнуться с действительно крупными соединениями у нас есть, но они незначительны. Максимум, что, как я думаю, цин выставит против нас». Это полный полк с усилением. Это предел. Почему? А зачем им все это? Там же пустынные земли, на которых никто не живет. А если мы полезем в Маньчжурию? Василий Голицын задумался. Крепко. А Выставят два полка? Все зависит от ситуации, но могут. И три могут. Если все будет тихо на других границах, то всю полевую армию сгонят. Маньчжурия для них — это родина, они за нее станут крепко драться. А нам туда надо соваться, чтобы и Амур взять с выходом к морю и пашни, — твердо произнес Алексей. «Боже, Боже!» — раздраженно воскликнул царь. «Это ведь полноценная война в такой дали! Безумие!» «Отец, ты зря переживаешь», — мягко произнес сын. «Зря! Зря!» «Войска от сын весьма архаичные. Если бы не попустительство местной администрации, то эта армия в четыре тысячи бойцов и Нерчинск не взяла бы. Так, постояли бы до да ушли». В том моя вина. Надо было отправить доверенных комиссаров для ревизии. И ускорил бы тем войну. Если бы Нерчинск перестроили по уму в древесно-земляную бастионную крепость, да оснастили нормальными пушками, то ее бы вообще не случилось. Улыбнулся царевич. «Я соглашусь с Алексеем», — кивнул Голицын. Они совершенно точно знали о сгнивших укреплениях. Еще немного поболтали о ситуации в общем и приступили к планированию. Требовалось что-то предпринимать, причем самые сжатые сроки. Уже вчера. Потому как, несмотря на определенные усилия генерала, на маршруте от Иркутска до Нижнего Тагила почтовый катамаран не смог быстро пройти. Разбился. Ремонтировали. В общем, прозевали и эту компанию уже упустили. И до ледостава корабли не успею дойти. Решили поступать так. По осени отправить кораблем к Перми вооружение. Самое лучшее, что найдут. Перебросить его в Нижний Тагил. И потом уже по льду буйерами дальше согнав под это дело все, что получится высвободить с других участков. Тут еще Алексей поднял вопрос о создании грузовых буеров, крупных. Насколько это только возможно, чтобы с зимой по льду удерживать транспортное сообщение, в том числе и для решения таких ситуаций. Пётр вполне одобрил идею, но предложил не спешить и покамест пользоваться тем, что есть. А если получится, до зимы еще сделать столько, сколько получится. Типовых, почтовых. Не тратя время на опыты и расчеты. По весне же с открытием навигации отправить от Нижнего Тагила флотилию больших баркасов с войсками и дополнительными припасами. Чтобы к началу лета, если даст бог, начать развертывать под Иркутском первый пехотный полк, перебрасываемый туда. Или даже что-то сверх того. Тут надо отметить, что развитие оружейного производства шло в России семимильными шагами. Главным производителем Покамест был Тульский оружейный завод, который натурально гнал нарастающим потоком три образца – мушкет, карабин и пистолет. И только за 1710 год одних только мушкетов он изготовил 95 тысяч за счет оптимизации технологии выпуска ствола прокатом. Все три образца в 70-м калибре с батарейным ударно-кремниевым замком, воронкообразным затравочным отверстием, креплением ствола ложевыми кольцами и металлическим шомполом. Стволы у них были длиной 40, 25 и 12 дюймов. Мушкет комплектовался съемным игольчатым штыком Т-образного сечения. А карабин, вдобавок к обычным антабкам, имел боковой крюк для подвеса по-кавалерийски. В остальном унификация этих образцов была чрезвычайной. Все, что можно сделать взаимозаменяемым, таковым и являлось. За счет чего снижалась стоимость повышения выпуска и облегчался полевой ремонт в войсках. Выпуск специальных образцов Демидов перенес на другие предприятия, без всякого сожаления возьми много, а выхлопа мало. Вот и отдал легко, оставив за собой только часть поставки отдельных комплектующих. Тех же замков или катаных стволов. Так ростовский завод изготавливал три варианта стандартного мушкета. Легкий, промысловый и тяжелый, которые отличались только длиной ствола в 35, 45 и 50 дюймов соответственно. По сути, собирал, закупая все детали в Туле но это больше в нагрузку, так как именно тут находился самый крупный центр по отделке и украшению оружия. Один из сильнейших не только в России, но и в Европе, собранный в основном из эмигрантов, закупленных для этих целей с переездом. В Муроме, напротив, основным было массовое производство. Сюда Демидов отдал пехотные пистолеты с укороченным до 8 дюймов стволом, И дела тут шли настолько хорошо, что Никита подумал отдать сюда и обычные, то есть кавалерийские пистолеты, дабы всецело сосредоточиться на массовом длинноствольном оружии. Владимирский завод изготавливал мушкетоны дюймового калибра со стволом в 15 и 30 дюймов. Первые были обычными и самыми массовыми, а вторые назывались крепостными и оснащались откидным крюком для упора. Кроме того, предприятие выпускало ручные мартирки с длинными мушкетными прикладами и короткими стволами в калибре 3 дюйма для основной чаши. Они предполагали стрельбу ослабленными зарядами с рук, а также полными, но уже с упора как прикладом куда-то, так и с помощью откидного крюка. В качестве вишенки на торте завод изготавливал складные кованные треноги. Достаточно крепкие, чтобы можно было их использовать в качестве переносного упора как для крепостных мушкетонов, так и для ручных мартирок. В Дмитрове делали двуствольные версии стандартного карабина и пистолета. Ярославль же отличился выпуском нарезных егерских мушкетов. Их сокращенно тут называли винтовками и оснащали стволами длиной в 45 дюймов 50-го калибра. Это были, по сути, те самые кентукийские винтовки, на которые невольно Алексей равнялся. Из стулы, кстати, сюда поступали лишь заготовки стволов, полученные прокатом. Дальше их уже тут проковывали на оправке, формируя внешнее восьмигранное сечение. Сверлили для калибровки канала ствола, полировали, нарезали. Уйма муторного, долгого, кропотливого труда из-за чего Демидов и не стал оставлять у себя это производство. Не его это подход. Здесь же из отбракованных стволов получали и карабины, именуемые штуцерами. В принципе, все то же самое, только длина ствола уменьшена до 30 дюймов. но и пистолеты нарезные. Не очень нужные, но не выкидывать же бракованные стволы. А так, какой-никакой спрос на них имелся причем по всему миру. Костромской завод изготавливал еще более интересные вещи. Нарезные крепостные мушкеты сотого калибра и стволами в 50 дюймов. Здоровые такие, тяжелые, крепкие. Притом заряжаемые из казны, затвор откидной вверх на защелке. Вместо унитарного патрона тут применяли латунную сменную камору с боковой трубочкой инициации. Весьма и весьма непростое изделие, которое пока не удавалось производить количеством более полусотни в год. Во всяком случае, пока. Потому как нормального фрезерного станка сюда не поставляли ни единого. А без него такое оружие сделать натурально ад. Кстати, Крепостной мушкет оснащался точно таким же откидным крюком, как и крепостной мушкетон или ручная мартирка, и мог в полной мере пользоваться как складными треногами Владимирского завода, так и их стойками бортовыми. Кроме того, в Москве действовали еще маленькие, но интересные мастерские, буквально по десятку работников каждый, где шло Освоение выделяемых бюджетов на интересные, но разные не окр, Глубоко факультативные для Демидова, сохранившего у себя довольно крупную опытную мастерскую для своих нужд. Так, мастерская Джеймса Пакла, англичанина, переехавшего в Россию по приглашению царевича, занималась револьверными системами. Именно он в сотрудничестве с опытным производителем ТОС и разработал капсульный револьвер. Джон Куксон, еще один оружейник иммигрант из Англии, трудился над карманными пистолетами с компактным замком типа бокс-лок, который разрабатывал по технологическому заданию Алексея. Этакие диринджеры своей эпохи. В еще одной пыхтели над многозарядными системами с репитером Лоренцена, четвёртом над переломными ружьями со сменными коморами на вроде тех, что использовали в крепостных мушкетах. Ну и так далее. Всего 11 мастерских. Целый мир. Большего разнообразия и масштаба, чем в производстве стрелкового оружия в России не было нигде больше в промышленности. Ибо важнейшее магистральное направление развития И столько усилий не пропали даром. В моменте со складов выделили 41 мушкет крепостной, до да по 80 сменных комор на каждый. 227 винтовок, 317 штуцеров, 183 мушкетона крепостных и 698 обычных, а также 132 мортирки ручные с 25 тысячами гранатами чугунными. Кроме того, из обычного вооружения выделили со складов 964 тяжелых мушкета, тех, что с 50-дюймовыми стволами для компенсации недостатка винтовок, а также 2270 кавалерийских и 820 пехотных пистолетов. Прямо вот взяли и передали тем же днем, чтобы в Перм отправить. И еще сколько-то до осени получилось перебросить. Не так, чтобы сильно много, но для защиты Иркутска должно хватить с запасом. А там уже и армейские полки подтянутся, чтобы серьезно поговорить с этими незваными гостями. Три галеона медленно покачивались на волнах. Слабый ветер не позволял им разогнаться быстрее двух-трех узлов. А парусах эти не висели безвольными тряпками, но были безгранично далеки от туго натянутого состояния. На кораблях было нервно. Долгий переход из Новоархангельска в Охотск заканчивался, затянувшись из-за шторма, который заставил их больше месяца ремонтироваться на Гавайях. А тут еще и штилем запахло в канун прибытия. Осталось-то всего ничего, и ветер стих. Раздражало это люто всех. И вот со смотровой площадки головного корабля замахали руками. Приметили что-то. Минуту спустя по матюгальникам передали. Охотск на горизонте. А через четверть часа стало понятно, там беда. Реально беда. Серьезная. Стали даже доноситься от звуки выстрелов. Когда подошли ближе, ситуация прояснилась. Вокруг острова с поселением крутились многочисленные туземные лодки. Люди же в основном сидели на крышах и оттуда отстреливались. В церкви организовали баррикаду, но такую, не внушающую доверие. А строк же, который когда-то тут был, еще года два, как разобрали по ветхости. А новый так ставить и не начали. Всё откладывали, надеясь, что многочисленность населения отвратит всяких охочих от проказ. «Заряжай кортечью!» раздался зычный голос капитана на головном корабле. И словно волна эта команда пробежала по эскадре. Вместе с тем из оружейных комнат стали доставать оружие и раздавали личному составу, не занятому орудий на парусах и иных вахтах. В основном крепостные мушкетоны, мушкеты до да пистолеты, последних выдавали аж по два на брата. Их заприметили, не сразу но заприметили. И москитный рой мелких лодок направился к галеонам. Конечно, не тем большим в тысячи тонн водоизмещением, но тоже внушительным, порядка тысячи с явным намерением взять их на абордаж. Шестидюймовые коронады были избыточными для таких мелких целей. Однако других не имелось. Этот тип орудий являлся своеобразным стандартом и ставился практически везде на крупных кораблях России для унификации боеприпасов. Вот и сюда их воткнули. Так что открыли огонь именно из них. Сначала средней картечью, а потом и ближней. Бой продолжался минуты две, может три. Увидев, как их разделываются с этих кораблей, туземцы развернулись и дали ходу, стремительно вырываясь из зоны поражения по этому слабому ветру. На батарею, прикрывающую Охотск с моря, они тоже сунулись, но быстро отошли, сообразив, что к чему. А тут все было еще хуже, сильно хуже. Там стояли полноценные шестидюймовые пушки. Серьезные, большие, длинные. А потому стреляющие не очень часто. Но и они неприятно их удивили. Тут же злодействовали коротенькие коронады, наводящие натуральное опустошение среди их рядов. Кое-кто из них хотел выйти с острых углов, чтобы попытать свое счастье. Но ничего не вышло. Мушкеты и мушкетоны вполне справились с этими немногочисленными экспериментаторами. В самом Охотске потихоньку все стихало. Чукчи, решившие ограбить самый дорогой торговый центр региона, спешно отходили. Очень не вовремя подошедшие корабли все испортили. Да и, если честно, местные слишком уж ожесточенно отстреливались. Отчего внезапный налет почти сразу же обернулся большими потерями. И до подхода галеонов они уже почти весь день играли в кошки-мышки, ведя перестрелку. Не очень напряженную, но тяжелую, приносящую им быстро нарастающие потери. Чукчи пытались провоцировать русских разрядиться, чтобы во время перезарядки подловить их стрелами. А те, в свою очередь, подвели пробовали подбить как можно больше неприятеля, не подставляясь, отчего на тех же крышах они занимали позиции на обратных скатах, высовываясь только на время выстрела, причем чуть-чуть. С -чуть. соседних же домов их прикрывали, не давая обойти. Тяжелая ситуация для нападающих, патовая по сути. Однако и для защитников опасная. Ибо если чукчи дождались бы ночи, то пошли бы в рукопашную, имея в ней преимущество и зачисленности. чего у церкви пытались собрать ударный кулак и что-то порешать с доспехами, но хоть какими-то, которых здесь меньше полусотни комплектов имелось, размазанных по всему поселению».